Капюшон слез, за капюшоном блин офицерской фуражки с потемневшей кокардой, и оказалась над громадными плечами голова поручика Виктора Викторовича Машлоевского. Голова эта была очень красиво странной и печальной и привлекательной красотой давней настоящей породы и вырождения.